Время на обдумывание у меня было неограниченное, когда он умрёт, не имело значения. И от этого только увлекательнее. Можно спланировать такое сложное научное убийство, какого нипочём не придумать, если поджимают сроки. Тупе согласен с Моррисом. В поспехах шедевр не создашь. Под конец, правда, пришлось немного поторопиться, когда я обнаружила и ликвидировала копию письма к Максу Герни, в котором Моисес сообщал о своём намерении изменить завещание. В)}{\text{ны}\text{х}\text{те}\text{м}\text{у}\text{вре}\text{ни}\text{и}\text{м}\text{ой}\text{о}\text{ко}\text{н}\text{ч}\text{а}\text{т}\text{е}\text{л}\text{ь}\text{н}\text{ы}\text{й}\text{п}\text{л}\text{а}\text{н}\text{б}\text{ыл}\text{у}\text{ж}\text{е}\text{м}\text{е}\text{с}\text{я}\text{ц}\text{к}\text{а}\text{к}\text{п}\text{о}\text{л}\text{н}\text{о}\text{с}\text{т}\text{ь}\text{ю}\text{г}\text{о}\text{т}\text{о}\text{в}}.\text{С}\text{а}\text{м}\text{о}\text{н}\text{а}\text{ч}\text{а}\text{л}\text{о}\text Я хорошо знала Диби, знал его слабости и его силы. Он гораздо менее глуп и гораздо более жаден, чем считается. Довольно практичен, но с не богатым воображением. Не особенно храбр, зато упрям и настойчив. Но главные его черты это слабая воля и большое честолюбие. Я использовала как его способности, так и недостатки. Манипулируя им, я почти не делала ошибок. Ну, а что хоть в чём я его недооценила, так это не страшно. Можно было ожидать худшего. И выход проще простого. В настоящее время он стал мне не только обузой, но и помехой. Впрочем, терпеть уже недолго. Если бы он был надёжнее и не так действовал мне на нервы, я, наверное, оставила бы его жить ещё год-полтора, чтобы не платить налог на наследство как дальние родственницы. Но из соображений экономии делать глупости я, конечно, не стану. Я не стала выкладывать Дигбесету ну прямо сразу план убийства Морица, а подошла тоньше. Предложила вроде бы как бы хитрый розыгрыш. Он понятно недолго в это верил, но долго и не требовалось. Просто когда мы с ним это дело обсуждали, слово убийство не произносилось. Он знал, и я знала, но вслух не говорили. Оделали вид, будто это старинный эксперимент, пусть и небезопасный, но совершенно без злого умысла. Хотим показать Морицу То человека можно тайно перевести из Лондона в Монксмир и при этом даже без его ведомого согласия. Эта версия в случае чего могла послужить нашим оправданием. Если бы дело провалилось и нас бы обнаружили с телом на руках, у нас уже было заготовленное объяснение. И подево провергни. Якобы мистер Сеттент предложил нам поречь, что мы не сумеем заквитить его и шелком переправить в Монксмир. Полиция нас задержит. Он будто бы собирался использовать такой сюжетный ход в своей очередной книге. Нашлось дюжины свидетелей, которые подтвердят, что он любил всё описываемое лично опробовать и очень пёкся о достоверности. И если в пути он неожиданно умер от разрыва сердца, мы-то в чём виноваты? Смерть в результате несчастного случая возможна, но уж никак не убийство. По-моему, какое-то время Дигби в это чуть ли не всерьёз верил, и я старалась эту веру поддерживать. Редко кто из мужчин имеет мужество и силу духа, чтобы их лоднокровно строить план убийства. Дэгби далеко не из таких. Ему нужно подавать неприятную правду в нарядной упаковке. На реальность он закрывает глаза, как, например, он закрывал глаза на правду обо мне. Он убедил себя, что речь идёт просто о безвредной игре с несложными правилами, где нет опасности, а выиграть можно 200.000 фунтов. И уж после этого стал обсуждать со мной детали плана. Я поручала ему только то, что было в пределах его специфических талантов, и нисколько не торопила. Во-первых, он должен был добыть подержанный мотоцикл с продолговатой коляской в форме торпеды. Купить их порознь, за наличные и в такой части Лондона, где его не знают. Потом купить или снять квартиру, по возможности на окраине, с выходом в гараж, и чтобы Морис не знал адреса. Всё это было сравнительно просто, и я в целом осталась довольна тем, как действует моё живое орудие. Для меня это, пожалуй, было самое трудное время. От меня самой почти ничего не зависело. Я могла взять дело в свои руки и направлять в развитие событий только после того, как в труп Морисса попадёт в морг смерти. А пока оставалось полагаться на то, что Дигби точно выполнит данные ему инструкции. В картежском клубе он всё устроил сам. Мне лично не очень нравился его план заманивания Морриса на Кэрингстон-Мьюс. По-моему, это было слишком сложно и опасно. Можно бы придумать что-нибудь понадёжнее и попроще. Но Дигби непременно хотел исподключить картельский клуб. Он жаждал произвести впечатление на Люкера. Я решила: пусть делает по-своему. Мне это и это ничем не угрожало. И надо признать, получилось всё буквально так, как он задумал. Дигби вроде бы поделился с Лили Кумс Насчёт Пари, будто бы Морис побился на 2.000, что его не сумеют похитить, и попросил у меня помощь за сотню наличными. А от неё только требовалось проследить, когда появится Морис, наболтать ему что-нибудь про торговлю наркотиками и подсунуть адресно к Кэрингтону Мьюз, мол, там он сможет получить подробные сведения. Не попался бы он на удочку. Не надо. У меня было в запасе ещё несколько способов заманить его в Кэрингтон Мьюз. какой-нибудь другой бы сработал. Но он, конечно, попался. Разве он мог не поехать? Ведь это надо для его новой книги Во имя служения искусству. Дидгера, вещая братов в своих рассказах, всегда старался лишний разок упомянуть Картес клуб и Лиликумс. Морис, понятное дело, уже завёл на неё отдельную карточку. Она пригодится. Так что, когда он осенью перебрался, как обычно, на 2 недели в Лондон, Можно уже было с уверенностью предсказать не только то, что он останется в клубе мертвецов в своей постоянной комнате, куда не надо подниматься в невыносимо тесном для клаустрофоба лифте, но и то, что непременно выгорит вечерок и заявится в картесквух. Дикби даже дату угадал, когда он придёт, и предупредил Лили Комск. Словом, Морис приманку проглотил. А как же? Во имя служения искусству он был готов отправиться хоть в ад. В ад и попал.